М. Заснуть. Я ворочался на моем ложе во все стороны. Я перепробовал всевозможные положения. То вытягивался я во всю длину, то сворачивался в клубок, приклонив голову на подушечки моих лап, изящно обвив себя хвостом, Так что он закрывал мне глаза, то бросался на бок, вытянув лапы неподвижно вдоль тела и свесив сложен свой хвост в безжизненном равнодушии. Все, все было тщатно. Все бессвязнее становились мои мысли, смутнее представления, пока, наконец, я не впал в то лихорадочное состояние, что надлежит именовать не сном, а поединком между сном и бодрствованием, как утверждают по праву Мориц, Давидсон, Нудов, Пидеман, Винхольд, Райль, Шуберт, Клуге и все иные физиологические авторы, кои писали о смеси сновидениях и коих я не читал. Мориц Карл Филипп, 1756 -й. 1793. Немецкий писатель и врач. В 1783-1793 годах издает магазин известий об опыте душевной жизни, где ставит вопросы, связанные с проблемой сна. Давидсон Вольф, немецкий врач конца 18- начала 19 века, автор книги «Этюд о сне». 1786. Нудов Генрих, немецкий врач и писатель, автор книги «Опыт теории сна» 1791. Тидеман Дитрих, 1748-1803, немецкий писатель и философ, в книге «Исследование человека» 1778, касается проблемы сна. Винхольд Арнольд, автор книги «Целебная сила животного магнетизма по собственным наблюдениям». Райль Йоган Христиан, 1759-1813, немецкий врач и писатель. В книге о применении психического лечебного метода к душевным расстройствам, 1803, писал о сне. Шуберт гудхильф Генрих, 1780. 1860. Автор книги Символика сна 1814 Яркое солнце уже светило в комнату хозяина, когда я очнулся от этого бреда, от этой схватки между сном и бодрствованием, и обрел полное сознание. Но что это было за сознание? за пробуждение. О, юноша-кот, ты, который впиваешь эти строки, навостри уши и будь внимателен, дабы мораль не ускользнула от тебя. Восчувствуй, что я говорю тебе о состоянии, невыразимую безутешность Коева, я могу же выписать тебе лишь слабыми красками. Восчувствуй это состояние, повторяю я тебе, и соразмей по возможности своей силы когда тебе случится в первый раз наслаждаться кошачьим пуншем в компании котов буршей. Пей понемногу, соблюдая меру. А если кто вас противится этому, сошлись на меня и на мой опыт, тому порукой авторитет самого кота Мура, который, надеюсь, признает и оценит каждый. Итак, что до моего физического самочувствия, что я ощущал не только изнеможение и бессилие, но и совсем по-особому терзавшие меня дерзостные, непомерные притязания желудка, недостигавшие цели именно по причине своей непомерности и порождавшие только бесполезное бурчание в моих внутренностях, в коем участвовали даже мои потрясенные нервы, болезненно трепетавшие и содрогавшиеся от непристойного желания и бессилие моих потуг, то было гнуснейшее состояние. Но, пожалуй, еще чувствительнее была моя душевная подавленность. И вместе с горестным раскаянием и сокрушением по поводу вчерашнего дня, который я, собственно, не мог счесть достойным порицания, в мою душу сошло безнадежное равнодушие ко всему земному. Я презирал все блага земли, все дары природы, самую мудрость, разум, остроумие и так далее. Величайших философов, даровительших поэтов почитал я теперь припихными куклами, так называемыми дергунчиками. И что было пагубнее всего, это презрение перешло и на меня самого. И мне сдавалось, что я всего-навсего обыкновенный жалкий крысылов. Поможет быть унизительнее мысль, что меня постигло величайшее несчастье, что вся твердь земная, есть юдоль скорби, повергла меня в неизъяснимую муку. Я зажмурил глаза и заплакал на взрыв. Ты кутил, Мур, и теперь у тебя кошки на душе скребут? Да, так оно и бывает. Ну, выспись хорошенько, старина, потом станет лучше. Так обратился ко мне хозяин, когда я оставил завтрак нетронутым и спустил несколько горестных вздохов. О, Боже! Хозяин не знал, не мог знать моих страданий. Он не подозревал, как компания бурший и кошачий пунш воздействуют на нежную чувствительную душу. Вероятно, был уже полдень, я еще не покидал своего ложа, и вдруг, только не обуведомо, как удалось ему пробраться, брат Муций предстал передо мной. Я пожаловался ему на мое злосчастное состояние, но вместо того, чтобы, как я надеялся, пожалеть меня и утешить, он разразился непристойно громким смехом и воскликнул. «Ха! Брат! Мур! Ведь это кризис! и ничего более. Переход от недостойного филистерского отрочества к достойному буршеству, а ты вообразил, будто ты болен и несчастен. Ты еще не привык к благородным студенческим пирушкам. Но сделай мне удовольствие и не жалуйся, по крайней мере, хозяину на свои страдания. И так уже наше племя опорочено из-за этой мнимой болезни, И злоречивый рот людской дал ей название, указывающее на нас. Мне неохота его повторять. Но поднимайся скорее, соберись силами, идем со мной. Свежий воздух пойдет тебе на пользу, и потом прежде всего тебе надо опохмелиться. Идем же, ты узнаешь на деле, что это значит. С тех пор, как брат Муций вызвал меня из филистерства, Он приобрел неограниченную власть надо мной. Я делал все, что он хотел. Поэтому с невероятными усилиями восстал я с моего ложа, потянулся, сколько было возможно при моих изможденных членах, и последовал за верным братом на крышу. Мы прошлись несколько раз туда и назад, и в самом деле на душе у меня стало немного лучше, светлее. Потом брат Муций повел меня за трубу, И здесь, как я не противился этому, мне пришлось пропустить несколько глотков селедочного рассола. Это и значило, как он мне тут же пояснил опохмелиться. О, чудом и чудес было поразительное воздействие этого средства. Что сказать мне? Непомерные притязания желудка умолкли, бурчание утихло, нервная система успокоилась... Жизнь была вновь прекрасна. Я вновь ценил земные блага, науку, мудрость, разум, остроумие и так далее. Я был возвращен самому себе. Я вновь был дивный, несравненнейший кот-мур. О, природа, природа! Возможно ли, чтоб несколько капель, поглощенных легкомысленным котом в неукротимом свободном порыве, могли произвести мятеж против тебя, против благодетельного убеждения, которое ты с материнской любовью взлелеяла в его груди, что этот мир с его благами, жареной рыбой, куриными косточками, молочной кашей и прочее, и прочее есть самый совершенный из всех миров, и что кот есть самое совершенное в этом мире, ибо блага эти сотворены лишь для него — и ради него. Но философский мыслящий кот познает эту истину, в ней глубокая мудрость. То безутешное, ужасное состояние есть лишь некий противовес, производящий нейтрализующее действие, необходимое для дальнейшего существования в условиях бытия, и следственно оно, то есть состояние, основано на вечных предначертаниях Вселенной похмеляйтесь, коты-юноши, и утежьтесь этим философским выводом из опыта вашего ученого и проницательного товарища по несчастью. Довольно сказать, что некоторое время я вел бодрую, веселую жизнь Бурша на всех соседних крышах в компании с Муцием и другими честнейшими, испытанными веселыми юношами, белыми, рыжими и пестрами я перехожу к более важному событию моей жизни, возымевшему некоторые последствия. Однажды, когда ночью при ярком лунном сиянии я направлялся с братом Муцием на попойку, устроенную буршами, мне повстречался черно-серо-рыжий предатель, похитивший у меня мою мисс, -мисс. Возможно, что, увидев ненавистного соперника, которому некогда мне пришлось к стыду моему поддаться, я несколько смутился. Он же прошел мимо, чуть не задев меня, не поздоровавшись, и мне показалось, будто он язвительно усмехнулся в сознании завоеванного им превосходства. Я вспомнил об утраченной мисс, -мисс о полученных побоях, и кровь закипела у меня в жилах. Муций заметил мое волнение, И когда я сообщил ему о том, что мне почудилось, он сказал, «Ты прав, брат Мур. Этот молодчик скорчил такую рожу, он вел себя так дерзко. Разумеется, он хотел тебя оскорбить. Ладно, мы скоро узнаем это. Если я не ошибаюсь, пестрый Филистер затеял здесь поблизости новую интрижку. Каждый вечер он пробирается на эту крышу. Подождем немного». — Наверное, месье скоро вернется, и тогда все разъяснится. Действительно, вскоре Пестрый надменно возвратился и уже издали смелил меня презрительным взглядом. Я отважно и дерзко направился ему навстречу. Мы прошли так близко друг от друга, что наши хвосты несколько неделикатно коснулись один другого. Тот чужий остановился, обернулся и сказал твердым голосом — Мяу! — Он тоже остановился, обернулся и надменно ответил «Мяу!» И каждый пошел своей дорогой. «Он тебя оскорбил!» — воскликнул Муций в сильном гневе. «Завтра же я потребую к ответу этого надменного пестрого молотчика На следующее утро Муций отправился к пестрому и спросил его от моего имени, заделали ли он мой хвост. Тот велел мне ответить, да, он задел мой хвост. Я на это. Если он задел мой хвост, то я должен считать, что он оскорбил меня. Он на это. Я могу считать это чем угодно. Я на это. Я считаю, что он меня оскорбил. Он на это. Я не в состоянии судить, что такое оскорбление. На это я. Я знаю это очень хорошо и лучше его. Он на это. Я не та личность, чтобы он стал меня оскорблять. Я на эти слова. Я считаю, что он меня оскорбил. Он на это. Я безмозглый малый. На это я дабы вверх был за мной. Если я безмозглый малый, то он презренный шпиц. Тут же последовал вызов. Примечание издателя на полях. О, Мур, о, кот мой! Или правила чести не изменились со времен Шекспира? Или я ловлю тебя на литературные лжи? То есть на лжи, нужные тебе для того, чтобы разукрасить происшествие, о котором ты рассказываешь? Разве рассказ о вызове на дуэль пестрого любителя поживиться за чужой счет не есть чистейшая пародия на ложь, семикратно опровергнутую оселком? И как вам это понравится? Разве не нахожу я в описании твоей так называемой дуэли все ступени перехода от учтивого возражения, тонкой насмешки, прямого выпада, смелого отпора до дерзкой контратаки? И может ли хоть как-нибудь спасти тебя то, что ты заканчиваешь откровенной бранью вместо откровенной лжи? Шут-оселок говорит, что... Ложь может быть опровергнута семь раз. Комедия Шекспира. Как вам это понравится? Действие пятое, явление четвертое. Мур, кот мой, рецензенты обрушатся на тебя. Но, по крайней мере, ты доказал, что читал Шекспира с пониманием и пользой, а это оправдывает многое. Признаю по чести. Я ощутил некоторый трепет, когда получил вызов, где говорилось о дуэли на когтях. Я вспомнил, как изувечил меня пестрый предатель, когда я побуждаемой яростью и местью напал на него. Я пожалел, что с помощью муция одержал верх в споре. Муций верно увидел, что при чтении кровожадной записки я побледнел и вообще заметил мое душевное состояние. Брат Мур! — сказал он. — Сдается мне, что эта первая дуэль, которую тебе надо бы выдержать, вызывает в тебе некоторый трепет. Немало немедля я открыл другу всю свою душу и сказал ему, что поколебало мое мужество. — О, брат мой! — воскликнул Муций. — О, дорогой брат мой, Мур, ты забываешь, что когда этот дрочливый негодяй так гнусно тебя исколотил, ты был зеленый новичок. Не то, что ныне, славный бурш, да и твою борьбу с пестром нельзя назвать ни настоящей дуэлью по всем правилам, ни просто поединком. Это только филистерская потасовка, неприличествующая коту-буршу. Заметь себе, брат Мур, что люди, завидующие нашим особым дарованием, упрекают нас к страсти к бесчестным потасовкам. И когда нечто подобное случается у них, они с издевкой именуют это кошачьей дракой. Уже поэтому порядочный кот, кот добрых правил и счастью в душе, должен уклоняться от подобных стычек и тем самым устыдить людей, очень склонных при удобном случае давать и получать колотушки. Итак, дорогой брат, прочь всякий страх и робость, сохрани мужество, В твоем сердце и верь, что в настоящей дуэли ты как следует отомстишь пестрому франту за все испытанные обиды и так отделаешь его, что он надолго забудет о своих любовных интрижках и своей вздорной спеси. Но постой, мне начинает казаться, что после всего случившегося между вами единоборства на когтях совершенно недостаточно. Вам надо биться до конца, То есть на кваках нам следует выслушать мнение Бурши. Муций доложил собранию Бурши о случае, происшедшем между мною и Пестром. Доклад был так превосходно аргументирован, что все тут же согласились с оратором. И я попросил своего друга передать спесивому обидчику, что хотя я и принимаю вызов, однако тяжесть нанесенного оскорбления позволяет мне драться только на клыках. Пестрый принялся было возражать, ссылаясь на свои тупые зубы и так далее, но когда Муций со свойственной ему твердостью и серьезностью заявил, что в данном случае речь может идти только о поединке с решительным исходом, то есть на клыках, и что если он, пестрый, не пойдет на это, Ему придется проглотить презренного шпица. Дуэль на клыках была делом решенным. Наступила ночь, когда должно было произойти единоборство. Назначенный час я прибыл с муцием на крышу дома, стоявшего на границе околотка. Вскоре явился мой противник в сопровождении статного кота, который был, пожалуй, еще пестрее и глядел еще надменнее и наглее того. Как мы и предположили, это оказался его секундант. Они были товарищами по разным походам, и оба участвовали в покорении амбара, за что Пёстрый получил орден поджаренного сала. Кроме того, тут же находилась с заботами предусмотрительного и осторожного муция, как я потом узнал, маленькая светло-серая кошка, необыкновенно следующая в хирургии. Она умела лечить самые тяжелые и опасные раны и вылечивала их в короткий срок. Было условлено, что поединок состоится в три прыжка, а если и при третьем прыжке не будет решающего исхода, тогда обсудят, продолжать ли дуэль новыми прыжками или считать дело поконченным. Секунданты отмерили шаги, и мы стали в позицию. Как великобычай, секунданты подняли... Отчаянный крик, и мы бросились друг на друга. Только я собирался схватить моего противника, как он поймал мое правое ухо и так укусил его, что я невольно громко закричал «Разойдитесь!» — воскликнул Муций, Пёстрый отпустил меня, мы снова встали в позицию. Новый вопль секундантов, второй прыжок. Теперь я надеялся ловчей схватить моего противника — Но предатель увернулся и так укусил меня в левую лапу, что кровь брызнула струей. «Разойдитесь!» — снова воскликнул Муций. «Собственно, дело покончено», — сказал секундант моего противника, оборачиваясь ко мне. «Ибо вы, милейший, из-за сильной раны в лапе очутились вне битвы». Но от гнева и низкого и злобы я вовсе не чувствовал боли и возразил, что третий прыжок покажет, остались ли еще у меня силы и можно ли считать дело поконченным. Ну, «Ладно», — сказал секундант, язвительно усмехаясь, «если вы непременно хотите пасть от лапы превосходящего вас противника, пусть будет по-вашему». А Муций хлопнул меня по плечу и воскликнул «Браво! Браво, брат мой Мур!» И вурж презирает такие царапины. Держись, смелее. Третий раз вопль секундантов, третий прыжок. Как не был я разъярен, я заметил хитрость моего противника, всегда прыгавшего немного в сторону. От того-то я и промахивался, а ему всякий раз удавалось схватить меня. Сообразив это, на сей раз я тоже прыгнул в сторону, и пока он собирался меня схватить, я успел укусить его в шею, да так, что он не мог даже крикнуть, и только застонал. — Разойдитесь! — воскликнул теперь секундант моего противника. Я тотчас отпрыгнул, а пестрый упал без сознания, и кровь потоком хлынула из глубокой раны. Светло-серая кошка сейчас же поспешила к нему, и чтобы хоть как-нибудь унять кровь до перевязки, пустила в ход одно домашнее средство, которое, как уверял Муций, всегда было в ее распоряжении, так как она постоянно носила его при себе. Она тотчас полила рану некой жидкостью и сверх того окропила ею лежавшего с ног до головы. Судя по острому едкому запаху, Эта жидкость действовала сильно и живительно. Однако ни на деколон, ни на примочки Тедена она не походила. Теден, Иоганн Христиан, 1714-1797. Немецкий врач изобрел примочки, употреблявшиеся при перевязке раненых. Муций пламенно прижал меня к своей груди и сказал, «Брат Мур, ты отстоял свою честь, как и приличествует коту, у которого сердце нерапрасно бьется в груди. Мур, ты возвеличишься, ты станешь украшением вуршества, ты не потерпишь порока, ты будешь всегда первый, когда понадобится поддержать нашу славу. Секундант моего противника, помогавший тем временем светло хирургу, надменно подошел к нам, утверждая, будто я при третьем прыжке бился не по правилам. Но брат Муций стал в позицию и, сверкая глазами и выпустив когти, заявил, что всякий утверждающий это будет иметь дело с ним и что он готов драться, не сходя с места». Секундант счел благоразумным не возражать более, молча взвалил на спину раненого друга, который уже немного пришел в себя и удалился вместе с ним через слуховое окно. Пепельно-серая кошечка спросила, не нуждаюсь ли я в ее домашнем средстве, но я отказался, хотя лапы и уши у меня сильно болели, и припустился домой. В упоении от одержанной победы и удовлетворенной жажды мести за похищенный весмис и полученные побои. Для тебя, о юноша-кот, для тебя столь обстоятельно поведал я историю моего первого поединка на поле чести. Помимо того, что сия достопримечательная история посвятит тебя во все тонкости кодекса чести, ты можешь почерпнуть из нее также и полезную в жизни мораль, а именно — Отвага и мужество — ничто против уловок. И посему доскональное их штудирование необходимо, дабы не быть поверженным на землю, но прочно держаться на ней. «Кто себе не помогает, тот себе вредит», — говорит Бригелла в счастливых нищих годцы «И сей муж прав, да подлинно прав, намотай себе на ус, юноша-кот». И немало не гнушайся уловками, ибо в них, как в недрах и забинных, сокрыта истинная житейская мудрость. Когда я спустился вниз, я нашел дверь уже закрытой, и поэтому мне пришлось удовольствоваться для ночного ложа соломенной циновкой, лежавшей у порога. Должно быть, я потерял много крови, и со мной приключилось нечто вроде обморока. Внезапно я ощутил, что меня осторожно уносят. Это был мой добрый хозяин, который, услышав меня за дверью, я, наверное, слегка взвизгивал, открыл ее и заметил мои раны. «Бедный Мур, воскликнул он. «Что с тобой сделали? Однако тебя изрядно искусали. Но я надеюсь, ты не остался в долгу у твоего противника». — О, если бы ты знал, — подумал я, — и от мысли о полной победе, о славе, кой я покрыл себя, я почувствовал себя снова на седьмом небе. Добрый хозяин положил меня на мое ложе, вытащил из шкафа жестяную коробочку, смазью приготовил два пластыря и положил их мне на ухо и на лапу. Спокойно и терпеливо я позволял ему проделывать все это, спустив лишь легкое, тихое «мрррр», когда первая перевязка сделала мне немного больным. — Ты, Мур, умный кот, — сказал хозяин. — Ты не отвергаешь, как другие ворчащие сорванцы твоего рода, желанию твоего хозяина помочь тебе. Только веди себя спокойно, а придет время зализывать рану на лапе, тогда ты сам снимешь повязку. Ну а что до разорванного уха, Тут уж ничего не поделаешь, бедняга, придется тебе терпеть пластырь. Я обещал это, и знак моего удовольствия и благодарности за помощь протянул хозяину здоровую лапу. Он, как обычно, взял ее и осторожно потряс. Хозяин знал толк в обхождении с образованными котами. Вскоре я ощутил благодетельное действие пластыря и обрадовался, что отверг злополучное домашнее средство маленького пепельно-серого хирурга. Муций, посетив меня, нашел, что я весел и бодр. Вскоре я уже был в состоянии отправиться с ним на буршескую пирушку. Можно вообразить, с каким неописуемым ликованием меня встретили. Меня полюбили двое против прежнего. С этих пор я зажил прекрасной жизнью бурша. И меня нисколько не заботило, что от нее выпадали лучшие волосы из моей шубы. Но долговечно ли счастье в мире всем? Не подстерегает ли нас враждебная сила в каждом наслаждении нами вкушаемым?